глава 6 орудия вилка РМ изучал свалившиеся системные сообщения, но особо ничего интересного поздравления с выполненным квестом по нейтрализации андроида. За это дали дополнительный уровень и 20 тысяч социков. Неплохо. Подросла выносливость, но до нового уровня было еще далеко. Стрельба добралась до девятки. Хорошо, конечно, но дополнительная плюшка будет только после следующего уровня. Зато откуда-то упала новая второстепенная характеристика – которая отдавала приварок к социальным очкам, если Рэм во время выполнения заданий поступает морально правильно. Прочитав описание, он чуть не заржал. Интересно, а как определить, как правильно? Кто решает, он или система? Откуда у системы морально правильный ориентир? Плюнув на эти изыскания, он продолжил есть, обдумывая дальнейший план. хотя чего тут думать все они с граней уже продумали им предстояло проехать несколько сотен километров держась подальше от условно безопасной зоны вокруг арана и добраться до поселка трега там рема будет ждать специалист с комплектом нанитов которые ему засадят под кожу чтобы он смог изменить внешность а также новый браслет И не какой-нибудь, а браслет чистый, занесенный во все базы данных. Поел? Рэм вынырнул из размышлений и поднял глаза на хранителя. Никак не могу привыкнуть к тому, что ты теперь имеешь собственное тело. Тот в ответ очень по-человечески пожал плечами. Ничего, это пройдет. Мы разработали маршрут. Присоединяйся, может у тебя какие-то мысли возникнут. «Это займет дня три, не меньше», – подвел итог Булавин, изучив то, что придумали хранитель с Граей. «Мы никуда не торопимся», – ответила Синта. «Дорога проложена по совершенно диким местам, часть ее пройдет по выжженной земле». «Что за выжженная земля?» – озадачился Рэм, не припоминая ничего подобного. Скалистая пустыня образовалась в результате применения климатического оружия, вызвавшего глобальный катаклизм. Там нет ни еды, ни воды, никто не живет. Изредка эту зону в сотню квадратных километров пересекают рейдеры, мародеры и просто путешественники. За ней на побережье есть несколько крупных поселков, занимающихся рыбной ловлей, но вся продукция идет варан-порталами. Через пустыню едут только те, кто не может себе позволить портал или не хочет светиться, как мы. Она вне зоны ответственности Арана. Для города и Архонта в этих пустошах нет ничего интересного. Не слишком рискованно. Нет, Рэм, отозвался хранитель Маршрут не слишком оживленный и удобный, поэтому нарваться на нем на неприятности можно только случайно. Грая согласно кивнула. «Ни разу не слышала о засадах в тех местах, только столкновения на встречном курсе, ну или погоне. Дальше дорога снова пойдёт лесами, там придётся поплутать. Но благодаря трегу, который поделился наиболее полной картой местности, мы проедем максимально безопасно. В тех местах всего несколько заброшенных поселений, и для людей не осталось ничего интересного. А вот мутантов хватает». так что нужно будет смотреть в оба». Рэм несколько минут изучал маршрут. Его спутники молчали, ожидая вердикта. Все трассы проходили далеко от мест, где можно было нарваться на людей или патрули Арана. «Хорошо», – наконец произнес штопор. «Идем этим маршрутом. Во всяком случае, пока не изменится обстановка». «У нас три баги, две наследства от ловчих и тана, которые приехали. Предлагаю забрать все. Сейчас пакуем трофеи и дальше личное время. Я собираюсь еще немного поспать. До рассвета еще 11 часов, так что думаю, мы успеем». «Так ли нужно тащить все добро?» Хранитель хоть и имел личность, но развивался в исключительной изоляции и не понимал ни людей, ни мир, в котором ему предстояло жить. «Нужно», – ответил Рэм, улыбнувшись, – «у нас впереди много трат, деньги понадобятся, а все, что мы тут захватили, стоит немало. Да не смотри ты на меня так, не мы такие, жизнь такая. Кстати, а что за винтовка была у Нарока?» И вообще, что тут случилось? Я кое-что понял, но деталей не знаю. «Винтовка эта штука очень интересная», – выкладывая на стол оружие, произнёс хранитель, готовясь читать лекцию. «Её разрабатывали для таких, как ты. Она часть комплекса «Ликвидатор», но в отличие от костюма, пользоваться ей может кто угодно». Как и у любого энергетического оружия, многовато слабостей. Первое, конечно, силовые экраны. Они неплохо держат заряд, в чём вы и убедились, прикрываясь мобильным щитом. В принципе, Нарок мог без проблем выжечь ещё с шести выстрелов, если бы не одна проблема. Батарея была почти сухая, у него осталось всего на два залпа. Вторая слабость, опять же, знакомая. Это дальность, эффективная дистанция стрельбы всего 700 метров, дальше импульс теряет силу, а еще через полсотни метров рассеивается. Ну и самый главный недостаток – она работает на энергии АРК. Рэм наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что за энергия, где-то он уже слышал это слово, вот только информация в больной головушке не находилась. «Это то, что ты поглощаешь из трупов», – напомнила Грая. «Точно, ты говорила, когда узнала, что у меня есть способность поглощения энергии». «Блин, проблема. Я ведь могу поглощать энергию только у тех, кого сам убил». «Да, с боезапасом будет тяжко». «Не будет», – ответил хранитель. «Для зарядки её батареи ты можешь использовать любые трупы». Сам убил или кто-то, неважно. Он отстегнул из-под ствола тонкий длинный четырехгранный шип из сероватого металла. На его конце был вделан кристалл черного цвета в виде кубика, как и те, что были вставлены в винтовку. Любой труп, за исключением неразумных мутантов, годится. Воткнул, и он перекачал энергию в батарею. А меня так нельзя прокачивать, а то условие, кого убил сам или участвовал, сильно ограничивает прокачку. Нельзя, покачал головой хранитель. Этот шип имеет энергетический канал только на батарею винтовки. Ах, да, забыл. Теперь ты сможешь подзаряжать и внутреннюю батарею костюма, и не придется платить собственными запасами. Эх, блин. Сокрушенно вздохнул Булавин. «Сейчас бы прогуляться по могильнику, оставшемуся от работорговцев. Там столько энергии зря пропало». «Ладно, давай дальше по винтовке». «Плюсов у оружия гораздо больше», — продолжил хранитель. Отлично работает против роботов дроидовой брони, пробивает даже тяжелые штурмовые костюмы с первого же выстрела, шьет препятствия, толщина которых не превышает метра, для синта бетона – полметра. А вообще различные бронепрепятствия по-разному. Хитиновый панцирь, который не всякая пуля возьмет, прожжет насквозь. При полной зарядке батареи рассчитана на полторы тысячи выстрелов. Рэм, наконец, взял винтовку в руки и был удивлен, что она довольно легкая. Примерился, вполне удобно, быстро разобрался с управлением, прописал ее в интерфейс и тут же увидел сбоку число выстрелов, которые можно сделать в данный момент. Циферка 1 не радовала. «В твоей памяти уцелело, сколько с одного трупа боекомплекта получается?» «Уцелело. Ровно сорок». Рэм озадаченно уставился на счетчик. В наличии было восемь трупов. Это значит триста двадцать выстрелов. И куда нарог их потратил? «У тебя вопрос, где боекомплект?» Рэм рассмеялся. «Мало мне было Грай, которая всегда угадывает, что у меня на роже написано «Теперь еще ты». «Ничего сложного», – прокомментировал хранитель. «А лицо у тебя и вправду говорящее». «А насчет, почему батарея сухая, так все просто». Андроид воевал с мутантами. В результате взрыва, который устроили ловчие в попытке прорваться, появилась щель в какой-то старый тоннель. И спустя пару часов после окончания боя оттуда полезла мелюзга. Вон и оказался Андроид у нее на пути». Осталось у него всего четыре выстрела, три из которых он извёл на ваш щит. Это случилось двое суток назад. Жалко, ну да ладно. А откуда эта штука взялась? Я так понимаю, игрушка редкая. С этим тоже всё просто. За месяц до того, как банда была уничтожена, они видели, как кто-то завалил десантный бот в зоне безопасности. Тот взорвался и сгорел. Трофеем стала вот эта винтовка и пара батарей. В общем, подобрали они ее и на всех, парах рванули прочь. «Ясно, все банально и скучно», – доставая сигарету, подвел итог булавин. «Короче, я себе ее забираю». «Забирай?» – в один голос согласились синты. «Ладно, ты отдохни пока, можешь поспать». поднимаясь спроснисла Грая». а мы займемся сбором нашего имущества. Откровенный хлам брать не будем, только то, что дорого стоит. В поселке трега скинем лишнее». Рэм кивнул, спать не хотелось, хоть после еды он и почувствовал себя гораздо лучше, но решил свалить физический труд на андроидов, пусть работают. И не было в этом ничего предосудительного. Андроиды тоже уставали, но там, где человек задолбается за несколько часов, андроиды работали в течение суток. Когда-то казалось, что синты – это новая ветвь эволюции. И вот придет время, когда искусственные люди вытеснят обычных. Они найдут способ к размножению и превзойдут человека. Не случилось, хотя и не значит, что этого никогда не случится. Но все равно андроидов по-прежнему можно было только изготовить. Рэм поднялся и принялся наблюдать, как Грая укладывает в транспортный контейнер с эффектом миниатюризации побитые доспехи ловчих. Рядом с ней хранитель упакал в такое же трофейное оружие. Причем за спиной у него была короткая магазинная крупнокалиберная винтовка на разгонных кольцах По какой-то причине от автомата, обретший тело ИИ, отказался. Рэм огляделся и нашел искомое – его бронекостюм. Тот висел на походном стенде, который Грая не поленилась собрать. Облачившись, он почувствовал себя гораздо лучше. Взяв в руки новую винтовку, носящую название «Клин», Булавин быстро провел сопряжение – теперь уже с костюмом – И вправду оказалось, что встретились два единых целых. Во-первых, для ношения не нужен был ремень. Теперь его роль выполняли силовые жгуты, которые изменялись как угодно. Любая длина. Во-вторых, винтовку можно было прилепить к спине. Она сливалась с костюмом, становясь его частью. Но достаточно завести руку за спину, и она сама прыгала в нее, Да, воране разработали действительно хороший комплекс. Правда, еще бы не жрал и так редкую энергию АРК. За то время, что Рэм им обладал, он потерял уже чуть меньше 20 единиц. А это, между прочим, минимальный доход с трупа. Но теперь, если хранитель не соврал, он сможет подпитывать внутреннюю батарею. Только вот вопрос... «Сколько будут забирать источники питания из его доли?» «Хранитель, так что тут все же произошло? То, что резня случилась из-за синты, я понял. А как вообще завертелось?» «Ну, в принципе, основной анарок сказал», отозвался и ИР, упаковывая безголового робота в большой контейнер. Рэм прикинул размеры и габариты и понял, что в багажник такой не влезет. Придется крепить на специальные силовые захваты одной из баги хотя она шестиместная, скорее всего до гибели железяка стояла за пулеметной турелью. Притащили они синту, слегка покалеченную, планировали ее отреставрировать и продать, а может себе оставить, но случился форс-мажор, что-то перемкнуло в ее кремниевых мозгах, Она была из секс-обслуги, и когда один из бандитов, рядовой боевик, обыкновенное мясо, решил ее тракнуть, она вырвала ему сердце, в прямом смысле этого слова. Нарок служил бандитам верно, и главарь вроде как пообещал ему эту синту. Эмоциональные матрицы – это, конечно, не синтетическая душа, как у Граи – Но с ними андроид уже не просто дорогой кусок синтетической плоти с кучей дорогущей начинки, а существо чувствующее. Бандиты глумились над ней несколько часов, отпилили ноги, причем покопались у настройках и завысили восприятие в 200 раз. Боль она чувствовала запредельную. После этого издевались над ней, доставляя максимальные страдания. и когда Нарок, вернувшись из дозора, увидел, что с ней сделали, ему и-и-и сорвало. Он пошел к главарю, который уже спал в обществе двух наложниц, и оторвал им головы, в прямом смысле этого слова. Затем наведался на посты охраны, отключил всю следящую систему и вернулся в зал с двумя энергетическими клинками. Через десять минут все было кончено. В живых осталась только четверка бойцов на внешнем посту, а весь этот зал стал похож на разделочный цех. Он лично добил обезумевшую синту и на руках по щиколотку в крови спустил ее тело на лифте вниз. Потом вернулся, зарезал двух боевиков с блокпоста, явившихся узнать, что случилось и почему база перестала выходить на связь, забрал кое-какие трофеи, отрубил кисти рук и ушел в подземелье. Если интересно, могу предоставить файл с детальными воспоминаниями, но там нет ничего, чего бы ты не видел во время своей крайней операции на Марсе. на Нароку далеко до тех ублюдков. «Откуда ты знаешь про Марс?» Лицо рема стало злым, он пытался забыть все, что творили тогда радикалы, но иногда ночные кошмары возвращали его в тот маленький городок. «Ты забыл, что я сканировал твой мозг, пока ты лежал в стазисе?» Никак не отреагировав на вспышку раздражения, поинтересовал хранитель «Марс занимал в твоих воспоминаниях очень много места». зачем ты так укоризненно произнесла грэя глядя на андроида синт пожал плечами я не хотел просто провел аналогию рэм прошу прощения это было бестактно но булавин уже не слышал слова извинения вдоль позвоночника словно ледяной ветер прошел интуиция просто орала о том что сейчас что то должно произойти Он обернулся к своим спутникам. Тревога, к оружию успел выкрикнуть он. Хорошо, что оба были в бронекостюмах. В руках Граи мгновенно появился автомат, а Хранитель уже вскидывал свой крупнокалиберный карабин. Что про начала свой вопрос Синта, но закончить его не успела. Ответами стали четыре одновременных взрыва там, где располагались переборки, через которые рабочие входили в здание, а следом детонировали самодельные фугасы, которые установили ловчие. Взрывная волна прошлась по помещению, опрокидывая ящики и различное баракло, которое не успели в них упаковать – Рэм, который так и не успел активировать шлем, мгновенно оглох, но зато успел отправить в образовавшийся пролом плазменную гранату. Первое, что под руку подвернулось. И яркая вспышка точно в дыре высветила что-то большое и явно роботизированное. И тут же по периметру, который так и не успели убрать, прошлась короткая очередь разрывов. Двухметровая стена силового поля еще прикрывала их, но пара крупнокалиберных снарядов все же прошли ее насквозь, просвистев над головой вовремя присевшего булавина. «Это чистильщики!» – выкрикнула Грая, вбивая короткую очередь в массивного робота, который шагнул через дыру внутрь, поливая все вокруг из плазматика. Рэму потребовалось доля секунды, чтобы опознать старого знакомого по первому дню его пребывания на рояксе после столетнего коматоза. Именно такая шустрая тварь чуть не лишила его ноги. подстольник хлопнул, отправляя плазменную противоброневую гранату точно в грудную пластину робота. Силовой барьер не проницаем только снаружи, Результат вышел посредственный, но Рэм другого и не ждал. Вспыхнул персональный щит, поглощая взрыв и раскаленную иглу плазмы. Граната рванула в полуметре, не причинив чистильщику никакого вреда. Но задачу свою она выполнила. Погасила щит противника, и вторая граната, выпущенная спустя секунду, добралась до цели. Взрыв! Голубая вспышка, и робот замер. В его груди оплавленная дыра размером сантиметров пять. Плазматиков, деланный в левую руку, опустился, и робот рухнул на бетонный пол. Но этот успех ничего не решал. В проем влетел тяжелый штурмовой дроид. Рэм даже не мог использовать удар души, поскольку расстояние превышала максимальную дальность его действия в втрое. Дроид уже навел на него малую ракетную установку с четырьмя пусковыми контейнерами. Никакой силовой барьер не спасет, только развоплощение активировать. Но тут откуда-то справа вынырнул бар с развернутой системой вооружения и саданул сразу из обоих гранатометов по штурму. Полыхнуло знатно. Паука просто снесло в дыру, но телохранитель не остановился и добавил вдогонку две очереди из пулемета. «К лифту!» – заорал хранитель в руках которого был небольшой кофр. «Их тут с десяток! Не удержимся! Отходим!» И Рэм понял, что иного выхода нет. «Отходим!» – заорал он. «Бар прикрываешь!» – подхватив свой рюкзак, Он с одной руки полоснул у водрона прорыва обороны шустрого и хорошо бронированного, который сунулся в пролом, задача у которого была одна – на скорости добраться до врага и подорвать его. Удача по-прежнему не оставила рема Плоский блин размером стрелку рванул от души, аж здание вздрогнуло. И снова повезло. Кусок стены над дверью рухнул вниз, перекрывая проход. Хоть с одной стороны несколько секунд будет тихо. Рэм рванул к лифту, за ним пятился бар. Снова заработал его пулемет и сверху на блавино посыпались обломки чего-то железного. Он нырнул в лифт, разворачиваясь ко входу. Бар все еще пятился, ему оставался всего шаг. Его персональный щит погас как-то очень резко. Пулемет успел выдать очередь по невидимому противнику. и тут напротив рема метрах в десяти прямо из за воздуха возник ликвидатор у него был точно такой же костюм как у булавина тот уже был готов к стрельбе в руках энергетическая винтовка заряженная энергией арк штопор начал поднимать ствол ларрозаха но понимал что не успевает да если бы и успел с ходу бронебойные пули защиту не пробьют он так растерялся что даже забыл о развоплощении но противник не выстрелил черный сгусток сформировался у него прямо перед лицом и рэм ощутил его мощь его умение даже на четверть не тянуло насилищу которую готовились использовать против него не спасет никакой щит черная молния понеслась к нему но он видел ее, словно та была медленной. Короткий росчерк приближался, а штопор ничего не мог сделать, только смотреть, как в него летит смерть. Бар возник на пути заряда, словно из воздуха. Он стоял лицом к булавину в шаге от платформы. На его груди медленно появилось оплавленное пятно размером с ладонь. Удар души прожег его насквозь, и уже ослабленным попал в штопора персональный щит выдержал полностью поглотив ослабленный заряд все это не заняло и секунды но они стоили жизни бару который до конца выполнил свою задачу служить рему защищать рема умереть за рема В этот момент хранитель ссаданул по сенсору со всей дури, и аэроплатформа с клеткой ухнула в пропасть. Штопор увидел, как красный, единственный глаз бара потух, а сам он рухнул в шахту следом за кабиной. Он упал на решетчатую крышу, прикрыв своим телом спускающегося командира и андроидов. Даже после смерти робот продолжал его защищать. Внутрь шахты сунулся штурмовой дроид, но Грая была начеку держа проем под прицелом. Мгновение и граната из-под ствольника отправилась в полет. Взрыв и преследователя унесло куда-то обратно в холл. Булавин посмотрел на дыру в боку погибшего телохранителя. Да, это, несомненно, был удар души. Значит, наверху есть как минимум... Один ликвидатор Архонта. Свободное падение остановилось буквально в паре метров от дна лифтовой шахты. Хранитель активировал двигатель и аэроплатформа, вздрогнув, плавно приземлилась перед выходом. «Быстрее!» – скомандовал он. «Сейчас громыхнет!» Рэм выскочил наружу, следом за ним Грая замыкал хранитель. Он вытащил из-под сумка на поясе какую-то коробку, в которой Рэм узнал армейский универсальный детонатор. Отличная штука. Она работала при любых помехах, будь то рэп или кип. В тоннель распорядился андроид. Сейчас я обрушу шахту. Прежние хозяева разместили там 14 зарядов гонгса. Отличная штука. Кустарщина, но другого тут и не нужно. «Откуда?» – выкрикнул Рэм. «Мы же сканировали, ни черта не нашли!» Взрывчатку замуровали в стенах шахты. Поверхностным сканированием не обнаружить. Эта информация мне досталась от андроида. И теперь надо рвать. «Решил похоронить нас заживо?» Закидывая кофра за спину, прикидывая масштаб подрыва и гадая, устоит ли древнее здание, спросил Рэм, следуя просьбе напарника и почти бегом направляясь через малый зал к единственному из него выходу. «Знаю, ты любитель все взрывать». и «Я делаю это из необходимости», – ответил хранитель, – «и не надо на меня наговаривать. Архив архонта разнес в пыль ты». «Ага, вали с больной головы на здоровую», – ответил штопор, проверяя энергетическую винтовку с последним зарядом. Клин по-прежнему висел у него за спиной, прилипнув к броне и став частью костюма. «Приготовились», – произнес хранитель и нажал кнопку. Мгновение, и в шахте полыхнуло. Четырнадцать зарядов рванули одновременно, из дверей вырвалось пламя, а следом вниз посыпались обломки. Похоже, минировали дилетанты, поскольку вся ударная волна ушла вверх, хотя, может, так и было задумано. Тонны синто погребли под собой бара и платформу, начисто завалив то, что осталось от шахты. Теперь, чтобы сюда пробиться, потребуются тяжелые строительные роботы и десятки часов напряженной работы. А если посыльным Архонта не повезло, то еще и разгрести завал на месте всего здания». «Отличное надгробие у твоего телохранителя», – прояснесла Грая. «Вид у нее был растерянный. Что дальше?» Она посмотрела на мужчин с вызовом. Рэм вытащил из-под сумка пачку сигарет, после чего посмотрел на хранителя и неспешно прикурил. «Хороший вопрос, и, думаю, ответ есть у него. Кстати, что за чемодан ты прихватил?» Андроид улыбнулся, на грязном закопченном и пыльном лице эта улыбка выглядела жутковато. Кроме того, похоже, осколок прошелся вскользь, порвав кожу на лбу, и теперь рана сочилась серебристой синтетической кровью. «В чемодане кип, который мы захватили, он нам еще не раз послужит. Ответ на первый вопрос. Да, я знаю отсюда выход. Плохо, что мы потеряли транспорт. но ну, ничего не поделать, придется выбираться отсюда в пешем порядке». «Мы потеряли не только транспорт, но и гору имущества», – заметила Грая. «Там трофеев было на цифру с шестью нулями, а то и больше». «Грая, ты слишком многого нахваталась от мелочных людей», – с укором заметил хранитель. «Не стоит печалиться о куче хлама, который ты собиралась продать. Да, соцки нам нужны, но чего горевать по поводу утерянного. А теперь вперед». Не думаю, что они полезут к нам через вентиляцию, если, конечно, она цела. Это самая перспективная дорога на настоящий момент. и Есть еще затопленный тоннель, или ты хочешь нас вести через него? Я похож на дебила, удивил сохранитель. Я, на секундочку, один из двух умнейших искусственных разумов на Раяксе. И оба они слегка сумасшедшие». произнес Рэм, давя окурок подошвой ботинка. «Есть немного», – легко согласился андроид. «А насчет тоннеля? Там не пройти никому, и им в том числе». «Нет, помнишь, я говорил про мутантов, на которых Нарок извел все заряды. Так вот, там технический тоннель, в котором они жили, он остался после постройки поселка, и сейчас это единственный выход на поверхность». «Веди», – приказал Рэм. Он посмотрел на заваленную шахту и увидел кусок железной руки, торчащей из-под обломков. «Хотя погоди секунду». Рэм быстрым шагом подошел к лифту. Внутри заваленной шахты еще грохотало и скрипело, плиты проседали, сдвигались, обрушались. «Прощай, бар!» – произнес он, деактивировав перчатку и прикоснувшись к железу своей рукой – Когда мы встретились, ты пытался меня убить. Теперь мы расстаёмся. Ты умер, чтобы меня защитить. Прощай, преданная железяка. Рэм вытянул из кобуры пистолет и трижды выстрелил в потолок, после чего развернулся и направился к дожидающимся его в тоннеле спутникам. Булавин шел замыкающим, шествие возглавлял хранитель за ним Грая, которая изредка оглядывалась на него. «Не беспокойся», – подбодрил он ее, – «все хорошо, хотя мне и вправду сжали ту железяку. Он выполнил свою задачу на все сто». «Странные вы люди-существа», – неожиданно ворвался в их мысленный разговор андроид, никогда не понимал, как можно привязываться к технике. «Ты как это сделал?» – возмутился Булавин. Сейчас накопившаяся злость требовала выхода, и вторжения в мысленную сокровенную беседу послужило именно этим раздражителем. «Мы с тобой мысленно общались несколько недель. У этого тела имеется имплант мыслесвязи. Если для людей это способность, то для синтов это техническое умение». и Я просто сопоставил потоки мысленных импульсов. Доступ у меня уже был. А ты что, против? Да, против, вызверился Рэм. Я против того, чтобы вторгались, куда не просят. Я с Грайей говорил. Для меня важно иметь возможность на приватный разговор. Хорошо. Неожиданно легко согласился хранитель. Поступим так. Сейчас я отключу возможность прямого разговора. «Ты сможешь обращаться ко мне напрямую, Грая тоже, но если беседа будет приватной, я вас не услышу. Если понадобится подключиться, я пошлю мысленный запрос. Устраивает такой вариант?» «Вполне», — согласился Булавин. «Правда, про себя подумал. А как проконтролировать? Подслушивает ли хранитель?» «Похоже, никак, если только сам не проколется». идти было недалеко, правда пришлось пройти через храм рэя несколько секунд смотрела на алтарь теперь тут остались только трупы и мертвая синта девушка решительно стянула со спины кофр и разархивировав его полезла внутрь. ты что задумала спросил рэм запчасти снять нехотя ответила та доставая набор для разделки киберов и искусственных людей. Вы дали на руку слово, что алтарь останется нетронутым, напомнил хранитель. Ему уже все равно, как ей, ответила Грая, а тут добра на сотню тысяч. Кроме того, у нее внутрянка свежая, не больше пары лет, в отличие от моей, так что мне скоро понадобятся запчасти. Сколько времени нужно? Двадцать минут, отозвалась синта, а теперь не мешайте. Рэм с хранителем отошли в сторону. «Нехорошо это», – произнес андроид, – «нельзя нарушать слово». «Нехорошо», – согласился Рэм, – «но нам действительно нужнее». «Сука!» – раздался за спиной возмущенный голос девушки. «Нарок все испортил, специально пробил все важные органы и импланты чем-то энергетическим. Грая злопнула кусок камня, валяющийся на полу». Единственными неповрежденными трофеями оказались два кибернетических глаза. Печально вздохнув, девушка принялась упаковывать обратно контейнеры и инструменты. «Судьба», – философский изрек хранитель, – он хотел, наверное, еще что-то сказать, но, наткнувшись на злой взгляд синты, предпочел заткнуться. Дальше шли уже без всяких остановок. Щель обнаружилась в огромной пещере, которая была расположена чуть в стороне от основного комплекса. Везде были разбросаны десятки туш мутантов, обугленные и гниющие. Наверное, они жутко воняли, но Рэм ничего не чувствовал. Герметичный костюм лишил его возможности ощущать такие приятные ароматы. «Грая, вперед!» – приказал он. – «Я за тобой! Хранитель, замыкаешь!» Синта кивнула и, повинуясь приказу, первая полезла в узкую щель.